Голова пятая Как я и предполагал, ожившие жилья Курту были не соперниками. Во-первых, он гораздо быстрее их, ну во-вторых, мог использовать огненную магию. Интересно. Подумал я, когда увидел, как кулаки моего напарника вспыхнули яростным огнем, и он с одного удара уничтожил лайма. Ладно, хоть ядро осталось. Зачем тебе они? поинтересовался Курт. «Нужны?» – ответил я, не собираясь сдаваться в подробности. Не говорит же ему, что перерабатываю их в духовную руду в конце-то концов. «Ладно», – спокойно ответил он. «Идем дальше?» «Можно вопрос по поводу магии?» «Разумеется», – улыбнулся Курт. «Заклинания, которые ты используешь, как ты их получил?» Задал я вопрос, который давно намеревался спросить. «А вот тут начинается самое интересное. Он вновь улыбнулся. «Все дело в том, что так называемый дар полностью уникален. Как бы тебе это получше объяснить?» хм. Курт задумался. «В общем, как ты знаешь, я владею магией огня», сказал он, и его кулаки вновь вспыхнули пламенем. «Ну а другой, у кого есть дары из той же самой стихии огня, будет иметь совершенно другие заклинания. Это понятно?» Я кивнул, уточнив. «А дар – это обязательно магия?» «Не совсем». Просто дар к магии является одним из даров, который затрачивает именно магическую энергию. Есть дары, которые потребляют выносливость или духовную энергию и так далее. Я слышал, что для применения свойств определенных даров некоторые тратили свою жизненную энергию, например, задумчиво произнес он. Как-то все запутано. По словам моего спутника, дар уникален, и это магия, но при этом нет. Ничего не понял, часто признался я. Потому что это довольно сложная штука, усмехнулся Курт. «Дело в том, что среди тех, кто владеет тем или иным даром, магами принято называть, кто использует так называемую магическую энергию. Это понятно?» «Да?» «Хорошо, но тогда стоит вопрос. Что такое магия?» Я задумался, после чего ответил вопросом на вопрос. «Что-то сверхъестественное?» «Хороший ответ», — усмехнулся Курт. «Но, как я уже говорил, не все владельцы даров пользуются именно магической энергией. Но то, что они делают благодаря использованию своих даров — «Обычному человеку не повторить. А это значит?» «Что то, что они делают, сверхъестественное?» «Правильно», — улыбнулся он. «Теперь ты примерно понимаешь?» «Это сложно», — задумчиво произнес я. «Но ты ведь сказала, что я могу пользоваться магией, так?» «Да, верно». «А если бы у меня был дар пользоваться заклинаниями?» «Скорее умениями», — поправил меня Курт. «Хорошо, умениями, которые затрачивают, скажем, духовную энергию. Ты бы смог его определить?» «Нет, его бы смог определить только тот, кто использует духовные техники». «О, как все сложно». «Но ведь существует кто-то или что-то, способное определить, что в том или ином человеке вообще есть дар», — уточнил я. «Разумеется, только это довольно дорогая процедура, и не всем по карману». «Получается, что можно прожить всю жизнь с этим даром, но так и не раскрыть его». «Да, в основном так все и происходит», — произнес он и тяжело вздохнул. «Беда». «Это очень печально». — сказал я и посмотрел на него. «Да, но они все так плохо», — улыбнулся Курт. «Дело в том, что многие гильдии заинтересованы поиском людей с даром, и, как правило, у них есть люди, которые ходят по городам и деревням в поисках людей с дарами. В вашу деревню подобные не заходили?» «Нет», — ответил я, не припоминая чего-то подобного. «Это хорошо, что он мне об этом сказал. Не хватало, чтобы кто-то узнал, каким даром я обладаю. Проблем тогда не оберешься». «Спасибо, что ты мне все объяснил», — поблагодарил я Курта. «Да не за что», — он по-доброму улыбнулся. «Тогда еще один вопрос. Вот ты можешь поджигать свои кулаки, а что ты кроме этого умеешь делать?» Курт грустно улыбнулся. «Больше ничего», — понуро ответил он. «Дело в том, что у меня слабый дар. О, так они еще и по силе различаются». «Как бы я ни пытался его развить, у меня ничего не выходило, поэтому со временем я даже перестал стараться и сдался» ответил Курт, опустив глаза вниз. «Но ты ведь еще молодой», — возразил я. «Да, только тут дело в другом. Если честно, я никогда не хотел быть наемником, как, впрочем, и вступать в ту или иную гильдию. Да, может, поначалу я и хотел убивать монстров, спасать невинных, путешествовать. Но потом я понял, что это не моё, понимаешь? Я хочу вести оседлый образ жизни и раны, которые нанесли мне бывшие друзья. Это лучшее, что со мной за последнее время случалось, ведь благодаря ей я встретил Арли». А ну, с ним все понятно. Ясно. Не сказать, что я потерял Курту всяческое уважение, но после этих слов интересовать он стал меня гораздо меньше. Я тебя разочаровал? Грустно усмехнувшись, спросил он. Немного, не стал врать я. А ты довольно прямолинеен, это, конечно, хорошо, но в большинстве случаев это может привести к не самым приятным последствиям, произнес он, огляделся по сторонам. Может, пойдем дальше? Курт решил сменить тему. «Я не силен, но со слаймами пока еще могу справиться», — сказал он и грустно улыбнулся. «Ага, как и я». «Идём», — изобразил я радость, и мы отправились дальше. «Да я уж надеюсь, мой дар окажется не таким слабым, как у Курта». Когда под вечер мы вернулись домой, я был доволен, словно кот, получивший целую миску сливок. «Три с лишним десятка ядер! Три с лишним десятка!» Это просто невероятный улов, и все благодаря Курту, который убивал этих тварей с одного удара, плюс с ним можно было нападать на небольшие группы по три-четыре слайма, не боясь, что они убьют или покалечат». «Ну, ты доволен?» — спросил Курт, когда мы подошли к дому. Еще как!» — радостно ответил я, уже предвкушая, как извлеку из них руду. «Так и не скажешь, зачем они тебе?» «Нет, это секрет». «Ладно», — он улыбнулся. «Секрет так секрет». Паразнес курты помахал рукой Арли, которая уже встречала нас на пороге дома. Я принюхался. Неужели снова мясо? С появлением Курта мы стали есть его гораздо чаще, и это не могло не радовать. Вопрос стоял лишь в том, откуда они брали деньги. Неужели это бывший наемник спонсирует? Но откуда они у него? Хотя, какая мне в принципе разница? Если бы они внезапно просто появились у Арли, то, возможно, я бы стал немного переживать, ведь она мне была не чужим человеком из-за нескольких лет, проведенных в ее доме. Я успел к ней привыкнуть. Курт был человеком новым, и, если честно, до него мне не было никакого дела. «О чем задумался?» — вдруг поинтересовался он. «О том, что полученной руды мне хватит для того, чтобы сделать, скажем, латную перчатку». Подумал я, но ответил совершенно другое. «О том, что я бы целую свинью съел?» «Ну, Орли обещала сделать свою фирменную рагу», — улыбнулся Курт. «Ты сегодня хорошо постарался, так что ешь в волю. Мы постарались. Поправил я его. «Только благодаря тебе нам удалось убить столько слаймов». Хм, ну хоть где-то еще полезен». Грустно усмехнулся он. «Эх, а поначалу круто мне казался довольно интересным. Зря ты так, Арли тебя любит. Своими словами ты обесцениваешь чувства к тебе». Он оглядел меня подозрительно и усмехнулся. «Ты точно ребенок. Обычно дети твоего возраста ведут себя и говорят совершенно по-другому». «Значит, я особенный», — спокойно ответил я и пожал плечами. Но не говорит же ему, что перед ним один из бывших демонических князей, чья сущность теперь находится в теле двенадцатилетнего ребенка. «Это уж точно», — ответил Курт и нервно усмехнулся. «Долго вас не было. Я уже было начало переживать», — недовольным тоном произнесла Арли, стоило нам подойти к дому. «Да ничего с нами бы не случилось. Я все таки наемник, как-никак». «Ага, бывший». «Ну, мало ли что с вами могло случиться. Всякое бывает», — ответила ему Арли. «Ладно, заходите в дом, я рагу приготовила». Радостно произнесла она, и на ее лице появилась добрая улыбка. Всегда любила Арли за ее искреннюю добрую улыбку. «Сделал, что планировал?» Потрепав меня по макушке, поинтересовалась она. «Да, даже больше, и все благодаря Курту». Стараясь, чтобы слова звучали как можно радостнее, ответил я. «Вон даже как, вы молодцы». Арли поцеловала Курту в щеку. «Ладно, идите мыть руки и ужинать», произнесла она, И я поспешил выполнять ее указания, ибо мясную рагу знахарки — лучшее, что я ел в этом мире. Несколько месяцев спустя. Я сделал глубокий вдох и продолжил выполнять упражнения вместе с Куртом, несмотря на боль во всем теле. «Ты молодец!» — похвалил меня теперь уже муж Арли. «Ага, только сейчас сдохну!» С трудом ответил я, поднимая правую руку с грузом вверх. «Со временем привыкнешь», — усмехнулся Корот. «Этот комплекс упражнений считается лучшим для укрепления всего тела. Потом еще спасибо скажешь». Я сморщился от неприятных ощущений и через силу присел, держа в руках два ведра с камнями. «Во, молодец! Теперь пересядь ниже и вытяни правую ногу вперед», — дало мне следующее указание. «Смерти мои хочет, не иначе!» Снова глубокий вдох и... Падение было не самым приятным. Сморщившись от боли, я распластался на земле. «Может, уменьшить груз?» Подойдя ко мне, Курт протянул руку. «Нет, справлюсь!» Ответил я и, приняв помощь, встал с земли. «Ну, силы воли тебе не занимать», — довольно улыбнулся он. «Ага, еще бы. Без нее я бы демоническим князем точно никогда не стал», — усмехнулся про себя. «Тогда продолжим», — спросил Курт, и я кивнул как будто снова попал в ад. Пару часов спустя. Я лежал на траве и смотрел на голубое небо без единого облачка на нём. «Да уж у меня на демоническом плане я бы такого не увидел». Подумал я и грустно улыбнулся, вспомнив про красно черное марево, которое служило мне небом. Хотя я и любил красный цвет. «Эммет, завтра готов!» Послышался голос Арли из дома. «Иду...» Ответил ей и, поднявшись с земли, снова поморщился от неприятных ощущений. Все тело ужасно ломило, даже просто идти было больно. «А я ведь хотел пойти на слаймов поохотиться». Подумал я, понимая, что в нынешнем состоянии сделать это будет довольно проблематично, хотя и добытый в прошлом ядра в руду не превратил. «Надо будет заняться сегодня», пообещал самому себе и задумался. «Духовной руды со слаймов у меня становилось все больше и больше. И если так пойдет дальше...» то не уровень час, что мне хватит не на латную перчатку, как планировал изначально, а на целый нагрудник. Интересно, какими магическими свойствами он будет обладать. Задумался я, пока шел в сторону дома. «С днем рождения!» — радостно произнесла Арли, стоило мне зайти внутрь. «О, ничего себе!» — удивился я, глядя на накрытый стол, полностью заставленный разной едой, среди которой были блюда, какие я не пробовал ни разу. «Спасибо!» Немного растерянно сказал я. Хм, «Ты чего засмущался-то?» Усмехнулась она. «Не знаю, просто не ожидал, что вы будете праздновать мой день рождения». Честно признался я. «С чего ты так решил?» Удивилась Арли. «Прошлые мы же праздновали. Да, поскромнее, но все же». Произнесла она и по-доброму улыбнулась. «Какая же она все таки хорошая. Как только заработаю много денег, первое, что сделаю, это куплю им дом большой, где-нибудь в городе». «А у Курта есть для тебя подарок», — улыбнувшись, сказала Арли и кивнула ему. «А, точно!» — спохватился тот и, подойдя к столу, вынул из-под него какой-то сверток. «О, держи!» — он протянул его мне. «Что это?» — удивленно спросил я. «Довольно тяжёлый». «Открой и увидишь». «Хорошо», — произнёс я и начал медленно его разворачивать. «О, ничего себе!» Удивленно подумал я, когда выяснилось, что внутри свертка был небольшой клинок, в котором я почувствовал немного магии. Я посмотрел на Курта. «Спасибо, спасибо большое!» — поблагодарил его, не сводя глаз клинка. «Неужели зачарован?» «Это необычный клинок», — подтвердил мои догадки Курт. «На него наложены чары воспламенения. Теперь, если продолжишь охотиться на слаймов, тебе будет гораздо проще», — улыбнулся он. «Ничего себе! Это же невероятно здорово!» Но откуда деньги? Он же наверняка стоит кучу золота, сказал я и посмотрел на корта. Ну, я же бывший наемник, усмехнулся он. Небольшие накопления у меня есть, и опять же чары не сильны, поэтому не думаю, что этот меч стоит целое состояние. Когда стану богатым, я обязательно плачу вам за всю доброту, произнес я, глядя сначала на Арли, а потом и на корта. Какой серьезный! усмехнулась она и, подойдя ко мне, потрепала меня по волосам. «Не веришь?» Я посмотрел на нее недовольным взглядом. «Конечно верю. А теперь давайте есть», произнесла Арли, и мы, рассевшись за столом, начали отмечать день рождения моего нового тела.